Глава десятая. Севлот ворвался в тронный зал, выбив дверь Гаврюшей. Благо, что она была не очень массивной, и Демигрифон не испытал трудностей с ее вскрытием. Одна створка улетела куда-то вглубь, вторая повисла на петле, частично развалившись. Внутри помещения у трона стояли Альдар. Старейшины, это хорошо было видно по их одеянию. «Уходите», — бесцветно произнес наш герой. «Как ты посмела слушаться богиню?» Звился один из них. Ударил пистолет, выхваченный Всевладом из набедренной кобуры. И Альдар с пробитой головой упал на каменные плиты. «Уходите». «Ты не сможешь ее победить», — тихо произнес Альдар с очень умным и грустным взглядом. «Но издаваться я не собираюсь». «Она все равно возьмет то, что считает своим». «Пусть так, но победой она будет наслаждаться уставшей». «Все. На выход». «У меня нет времени для бесед». «Ваше императорское величество», — произнесла это Альдар, кивнула и, обходя все в лодоподуге, направилась к дверям. Остальные поколебались несколько секунд и последовали за ней, также уважительно попрощавшись с парнем. Королева Арена себе такого не позволяла. Вот так вот, со скучающим видом убить одного из самых уважаемых и авторитетных старейшин Альдар, немыслимо, невероятно, возмутительно». И они оказались не готовы к такому сценарию. Они вообще не верили, что этот Синдар сможет добраться до тронного зала сам. «Меня не беспокоить! И окажите помощь раненым!» — крикнул Севлот, когда старейшины, осторожно перешагивая через обломки двери, уже почти покинули помещение. Та самая эльфийка с умным и грустным взглядом обернулась и благодарно кивнула. «Остальные, с видимым усилием, тоже». Видимо, оказание помощи не входило в их обязанности. Прямой приказ же, того, кого они сами назвали императором, требовалось выполнить. «Присмотри за дверью», — шепнул наш герой Деми Грифону. «Мне нужно время, чтобы разобраться с этими драконьями огнями». Тот кивнул, повернулся и, приблизившись к дверному проему, лег напротив него. Да так, что нападающие будут видеть только его массивный клюв и оперенный фасад, крайне затрудненный для поражения. А Всевлад направился к трону. Подошел. Сел. И ничего не почувствовал, кроме неудобного сидения. Визуально подходящих объектов для зажигания драконьих огней не наблюдалось. Он подумал, что, возможно, если взгромоздить свою задницу на трон, удастся запустить какой-то процесс. Но, увы, все безрезультатно. «Глупо как-то выходит», — тихо произнес он сам себе. «Впрочем, что я хотел?» Он потер виски. Было до слез обидно. Столько усилий. Столько риска. И поражение. Опять поражение. Опять он стал всего лишь игрушкой в забавах богов, плетущих свои интриги. И тут его взгляд зацепился за странный узор на полу. Какое-то кольцо. Цветы из языков пламени. Недолго думая, он сплёл самый простой огонёк и бросил его в это красное кольцо на полу, принятое изначально им за периметр ближнего круга. «Дескать, ближе к монарху не подходи». Сгусток пламени ударился о каменную поверхность и развеялся. Почти развеялся. Маленький, просто крохотный язычок остался плясать на плите. Севлот вскочил, в два прыжка добрался до круга и, раскалив маленький огненный шарик до плазменного состояния, поднес его к кругу, как зажигалку. Пол зашипел, но не расплавился, и от него в обе стороны побежали струйки пламени, стремительно разрастающиеся. Не успел наш герой опомниться, как он оказался объят со всех сторон ревущим, неистовым пламенем, не причинявшим, впрочем, ему никакого вреда. Несколько секунд спустя в голову стали приходить какие-то образы с непонятными символами и звучать слова на непонятном языке. Непонятным, но знакомым. Севлот, к своему удивлению, распознал в этой грубой, рваной речи язык Никихары. «Проклятие!» — выкрикнул наш герой, уставший пытаться понять древнюю речь. Несколько мгновений спустя прозвучал ответ на незнакомом языке. «О, так тут голосовой интерфейс! Прекрасно!» Мысленно воскликнул он. Слух же произнес. «Смена языка! Установить язык, понятный мне!» «Принято!» После небольшой паузы произнес тот же самый голос на общеимперском, местном. И понеслось. Следующие четверть часа Всевлад увлеченно беседовал с самым что ни на есть искусственным интеллектом, созданным во времена могущества Никихары. Задолго до рождения Халиши и Асаав. Последняя, возможно, что-то знала, но не факт. Это был очень древний артефакт, который управлял энергетическими потоками материка. В древности было еще три, обеспечивающих полный контроль над планетой, но их уничтожили в те лохматые времена, когда всеми делами на планете заправляли выходцы из Никихары. влада, кстати, артефакт идентифицировал как своего из-за частички души Халиши, поэтому сразу отсыпал весь пакет необходимых прав и сервисов. А вместе с тем и информации. Ситуация в целом выходила мрачная, хотя наш герой о ней догадывался. Аратар не имел никакого отношения к созданию Синдар. Он просто присоединился к чужому творению и начал сосать с них все соки. Но потом проиграл в конкуренции шар, что нашла более интересный подход и стала подгребать Синдар под себя. А потом, когда даже развязанная им гражданская война не вернула Синдар под его теплое крылышко, он, в порыве отчаяния, заблокировал их в подвешенном состоянии на полуострове, соорудив своего рода громадный артефакт из десятков тысяч первородных душ. Шар с них теперь не получала и толики силы, а он сосал все до последней капли. Очень удобно. Но борьба на этом не закончилась. Шар, действуя по отлаженной схеме, перешла к другим эльфам. И, несмотря на решительное и последовательное противодействие, великий дракон проигрывал. Медленно, но уверенно. Именно тогда ему повезло. Он смог, возясь с драконьями огнями, спровоцировать их на защитные меры. вслепую буквально на ощупь, по наитию. Но он был умный парень. Догадался ли о том, с чем он на самом деле столкнулся? Неизвестно. Знал ли о том, что выходцев из Никихары нельзя пускать к этим огням на пушечный выстрел? Нет. Да он и не ведал, скорее всего, что Халиша обменялась со всевладом кусочком своей души, как и про Никихару вряд ли даже слышал. Впрочем, эта борьба за ресурсы между богами шла всегда. И будет всегда. Они самые совершенные паразиты, сосущие соки из всего подряд». Так Йоксатот отжал у аратора часть Синдар задолго до шар, тех самых, которых трансформировал в нагов. Так или иначе, со всем этим нужно было что-то делать. И чем быстрее, тем лучше. Потому что боги могут испохватиться, заподозрив неладное. неуже вон как тревожно переговариваются. Из интерфейса башни это было хорошо видно. Разве что ассаф загадочно улыбалась. Видно, почувствовала что-то знакомое или знала. Да, она могла знать, из-за чего и не вмешивалась. Тем временем Лос привычно пререкалась шар на потеху окружающим. Боги ждали результата. Драконии огни вспыхнули, но Всевлад был для них закрыт, как и тронный зал. Парень ведь сразу этим озаботился, установив самый полный защитный купол. И тут над башней появился странный золотистый силуэт в форме торса Всевлада. «Маргот!» Пророкотал он так, что здания столицы нехорошо завибрировали. «Маргот!» Стремительно набежали черные тучи, и из них проступило очертание жутковатого лица с красными глазами. «Отдай!» Вновь проревел образ Всевлада. «Или что?» Жутким холодящим кровь гулом поинтересовалась туча. «То, что мертво, умереть не может!» «Да может жить! Отдай!» Небольшая пауза в несколько секунд, и в мостовую подле богов ударила молния, оставившая после себя обнаженное тело мужчины Синдар, изначального отца Всевлада, мужа Индилаир и павшего лорда Синдар. «Отдай!» Вновь пророкотал образ Всевлада. «Всех моих отдай!» Новая пауза, но недолгая, и в мостовую рядом с удивленно таращившимся по сторонам Синдаром ударило несколько десятков молний, оставивших после себя и Синдар, и нагов всех полов и возрастов, всех, кого когда-то принесли ему в жертву. И тут богов, стоящих на мостовой, начало крючить и коробить от боли. не всех Только Аратура, Арадура, Шар, Лос и других, связанных с пожиранием эльфов, энергетические каналы которых были так или иначе связаны с драконьими огнями. А в Маргота ударила золотистая струя, на глазах наполнявшая черную тучу жизнью, полнотой, целостностью какой-то. все влад бесхитростно перекачивал запасы от одних к другому. — Доигралась! — сплюнув кровь на мостовую, бросила Лос, обращаясь к Шар. — Что он творит? Я тебе говорила, что ты его совсем не знаешь. Говорила? Тот Элина Ран остался в прошлом. Сейчас есть только Всеволод, и из него плохая игрушка. — Тварь! — прорычала Шар. «Я — Я там отомщу! Лоса расхохоталась. Но тут ее саму скрутила, и, упав на брусчатку, богиня засучила ножками от жуткой боли. Когда же ее отпустила, она вновь нервно хохотнула и добавила. — Мсти, если сможешь! «Что ты имеешь в виду?» — спросил скрючившийся рядом на коленях Аратор. Но она ничего не ответила, лишь залилась очередным истерическим смехом. А когда все потеряли к ней интерес, она затихла и тихо-тихо прошептала. «Прости меня, прости!» Севлад же ее слышал. Он вкачивал безудержным потоком энергию в Маргота. Тот вопил, переполняемый радостью и восторгом. «Сделка есть сделка!» тем более заключённая вот так. Но столетия жёсткого голодного пайка сделали своё дело, и Маргот присытился. Довольно! Благодушно пророкотал он. Однако наш герой не остановился. Довольно! Уже завопил воскресший бог, понимая, что его опасно переполняет сила, но его просьба не была услышана. Севлот вливал в него энергию полноводной рекой, жестко вырывая ее из виновников всего этого кошмара. <ролкно> Заорал Маргот, да так громко, что начали разрушаться какие-то стены в столице. И лопнул, как мыльный пузырь, рассеивая всю накопленную энергию в пространстве. Частично она конвертировалась в возрождение всех душ, что удерживал Маргот. В основном же просто ухнуло в пространство и растворилось в нем. И этот всплеск заметили только боги и жрецы. Однако остановить процесс выкачки энергии из богов было не так-то просто. Тут и поток, установившийся просто так, не перекрыть. И мести нужно было как-то избежать. Они ведь вряд ли простят ему такую выходку. Он направил всю выкачиваемую энергию на возрождение и восстановление всего, что они порушили точнее всего, до чего мог дотянуться. Эльфы и наги резко скривились от боли и опали, как осенние листва. Не все эльфы выживали после того, как им вырвали часть души и на скорую руку эту рану заштопывали. Из советников королевы Арены выжили только трое. Остальные либо обезумели, превратившись в овощи, либо умерли. С остальными Альдар было полегче, но не сильно. Наги же трансформировались. Йокса тот не трогал их души, он менял их тела. Так что, когда тот же ардаран прекратил корчиться в жутких мучениях, он с удивлением уставился на свои обычные эльфийские руки. Да и ноги были, которыми, впрочем, он совершенно не умел пользоваться. Полуостров с древним Зеоном тоже удалось восстановить, а тех пленников Синдар вылечить и воскресить. Одного из двадцати в среднем. Остальных же, не подлежащих восстановлению, драконьи огни перерабатывали в энергию и пускали в дело. Ну вот, вроде бы и все. Однако энергии еще было много, слишком много. Ее поток явно снизился, так как несколько богов истощились и развеялись. Но все равно вместить накопители Золотой Башни столько не могли. «Перегрузка, критическая перегрузка, вероятен прорыв пространства», прозвучал механический голос ИИ. «Сколько времени?» «432 секунды. 431 секунда». Начал обратный отчет и Севлад закрыл глаза и расслабился. Поток магического огня удерживал его тело без всяких проблем. «Это конец», — промелькнула мысль. «Конец. Но я сделал это. Я им всем отомстил». Лос лежала на мостовой, раскинув ноги и руки. Она смотрела в небо и немного подрагивала. Сиан, оказалось, сочилась кровью, но была жива, в то время как высушенная, скрюченная тушка шар лежала рядом, и от богини не осталось и следа. Парень сумел ее убить. По-настоящему. Разоплотил и развеял. Впрочем, лос больше не чувствовала и в себе божественной искры. Нет, да и выжила чудом. Севлот не собирался ее спасать. Он постарался просто залечить все, что было повреждено шар и она оказалась достаточно сильной для того, чтобы выдержать это лечение. Да, она теперь стала простой женщиной народа Синдар. Да, ее божественная природа покинула ее, но она не горевала. Она улыбалась, как идиотка. Мощная вспышка света выплеснулась из золотой башни, ослепив на время всех вокруг. Когда же яркий свет рассеялся, оказалось, что вершины башни больше не было. Ее словно коровы языком слизнула Раз — и всё. И срез такой ровный, любо-дорого посмотреть.